«Глава 184. За дверью. Входите!» — послышался низкий и обволакивающий голос Данна Смита. Клейн повернул ручку и открыл дверь. Капитан как раз собирался насладиться свежим завтраком. По правую руку стояла дымящаяся чашка ароматного кофе, а посреди стола на тарелке лежали остатки белого хлеба, ломтик тоста и бекон. Дэн положил в рот последний кусочек тоста с маслом и молча указал на стул напротив себя. Юноша не стал мешать капитану завтракать, поэтому с вежливой улыбкой уселся и принялся терпеливо ждать. Убедившись, что дело несрочное, Дэн сразу расслабился, откинулся на спинку стула, отпил кофе и спокойно доживал остатки еды. Затем он достал мягкую салфетку, вытер уголки губ и спросил «Что-то случилось?» Клейн серьезно кивнул. Я встретился с Дастом Гудерианом, тем самым доктором из дома для душевнобольных. Он из общества алхимиков психологии. С этими словами он скользнул взглядом по столу и заметил раскрытый журнал перед капитаном. «Он поделился какой-то информацией?» — поинтересовался тот, сцепив пальцы в замок. Сообщил, что до того, как Юджин Худ сошел с ума, его часто навещал некий человек по имени Лейнервус. Лейнервус. Дан потер лоб. — Кажется, где-то я слышал это имя. — Это тот самый мошенник, который обманом выудил из честных людей не меньше десяти тысяч фунтов, — напомнил Клейн. Капитан задумался, но затем покачал головой. В памяти ничего не всплыло. — Капитан, да вы совершенно равнодушны к денежным вопросам, — мысленно пробормотал Клейн и пересказал главное о забытом преступнике. Этот мошенник заявил, что якобы нашел и приобрел богатое месторождение железа. В Тингене он тайно собирал средства на раскопки и прочая работы, а в итоге скрылся с более чем десятью тысячами фунтов. Один мой знакомый из клуба предсказаний потерял на этом немалые деньги, а еще одна девушка поверила ему настолько, что обручилась с ним и даже забеременела от него. Ага, и он не раз навещал Юджина Худа еще до его помешательства. Пробормотал Дан. «Потусторонний, восьмая последовательность, мошенник. Это путь мародера. «А вот на такие подробности память у вас отличная», мысленно усмехнулся Клейн и с серьёзным видом кивнул. «Я тоже склоняюсь к этой версии». Лейнервус зарегистрировал свою сталелитейную компанию в Южном районе. Среди пострадавших — люди самых разных вероисповеданий, поэтому дело так и не дошло до нас. Даже когда полиция обнаружила следы вмешательства потустороннего, они передали всю информацию отряду карателей. Дэн, наконец, узнал все детали дела, затем посмотрел на Клейна своими проницательными серыми глазами и спокойно спросил. — И что ты собираешься делать? — капитан, прямо так, в лоб. Клейн на мгновение замешкался, а затем с невозмутимым видом ответил. «Я хочу провести спиритический ритуал и связаться с Юджином. Выяснить, зачем к нему приходил Лейнервус и повлияло ли это как-то на его состояние сейчас». Мужчина слегка кивнул. «Даже если бы ты не подал заявку, после подтверждения диагноза я сам планировал заняться этим. Но, — добавил он, — Гэли предупреждала, что это довольно рискованное дело». Ты уверен, что справишься? Или мне все же стоит запросить помощь у епархии в Бэклунде? Пара дней задержки роли не сыграет. Клейн стремился стать потусторонним, в первую очередь ради изучения мистицизма, чтобы и найти путь домой. Теперь, когда появилась возможность применить знания на практике, он, уверенный в себе, не собирался отступать. «Капитан, я уже овладел соответствующими знаниями и вполне готов к этому делу. «Но без вашей помощи, конечно, не обойтись. Мне нужен дистиллят Аманды, глаз духа и зелье спокойствия». «Зелье спокойствия», — повторил Дан, в очередной раз чувствуя профессионализм Клейна. Он сразу вспомнил, что, по словам Дейли, это редкое, но очень полезное зелье в практике спиритизма. Подумав секунд 15, Дан Смит откинулся на спинку кресла и кивнул. «Тогда составь письменную заявку». «Отнеси ее к вратам Чанис и получи зелье». «Хм, только не знаю, остались ли готовые экземпляры. Если нет, возьми ингредиенты и сам приготовь». «Хорошо», — с радостью согласился Клейн. Однако вставать не спешил, по-прежнему уверенно сидя на стуле. Капитан, заметив это, задумчиво потер висок и вновь заговорил. «После обеда как раз моя очередь дежурить в психиатрической клинике». «Мы не можем просто так пойти к Юджину Худу. Никто не знает, может, среди врачей, медсестер, уборщиков или даже пациентов скрываются члены общества алхимиков психологии. Вполне возможно, что они лично следят за Юджином, так что лучше оставаться максимально скрытными. И уж точно нельзя допустить, чтобы кто-то узнал, что Даст Гудериан теперь наш информатор». Пойдем туда ночью, проникнем тайно, — продолжил капитан. — Я буду рядом, прикрою в случае непредвиденных обстоятельств. — Так даже лучше. Если Юджин Худ только притворяется безумцем, а я проведу спиритический ритуал прямо на нем. это все равно, что устроить танцы перед тигром в клетке. Мысленно облегченно выдохнул Клейн и искренне поддакнул. — Слушаюсь, капитан. Затем он встал и направился к выходу. И в этот момент краем глаза он заметил заголовок на раскрытой перед капитаном странице журнала. «Сок, дерева донинсман из тропических лесов Южного континента оказывает ярко выраженное воздействие на рост волос». Клейн с сочувствием отвел взгляд и, потянув за ручку двери, вышел из кабинета капитана. Неожиданно ему в голову пришла забавная мысль. «На самом деле потусторонним не обязательно так усложнять себе жизнь». Будь старик Нил с нами, наверняка предложил бы придумать ритуальное заклинание для роста волос, попросить помощи у богини. А там уж вырастет ли шикарная шевелюра, или все тело покроется шерстью, и ты станешь кучерявым бубуином, как повезет. Интересно, как бы отреагировала богиня? Будь я на ее месте, точно бы выругался. Мысли о товарище окрасили его приподнятое настроение в унылые оттенки, а в печали появились на удивление комичные мысли. Он вернулся в офис и уселся за механическую пишущую машинку «Аксон 1346». Пальцы мерно застучали по клавишам, и вскоре заявление было готово. После того, как Дан Смит подписал бумагу и поставил печать, Клейн взял ее и отправился вниз по освещенному газовыми фонарями коридору к вратам Чанис. И только тогда его вдруг осенило. «Это ведь будет впервые, когда он зайдет за таинственные врата». «Интересно, что же там за ними?» — подумал он с легким волнением и прибавил шаг. Вскоре перед ним выросли двустворчатые ворота из черного железа, поднимающиеся так высоко, что невольно пришлось запрокинуть голову. Он передал заявление дежурной сики-трон, та внесла его в журнал и вернула один экземпляр с подписью. Клейн трижды постучал по вратам, звук отозвался гулким эхом, словно прокатился по пустому далекому подземелью. Прошло несколько десятков секунд. Не раздавалось ни шагов, ни скрипа, лишь сами двери, украшенные семью эмблемами темного ордена, медленно и с глухим стоном раскрылись. Они остановились ровно в тот момент, когда образовался проход, достаточный для одного человека. При свете газовых ламп, горящих по обе стороны коридора, Клейн смог рассмотреть, что же таилось за створками. За дверью стоял старик. Его лицо испечерили глубокие морщины, а голову покрывали редкие волосы. Он был одет в длинную черную мантию старинного кроя. В руке висела керосиновая лампа. Тусклый свет пробивался сквозь стекло, играя на его бесстрастном лице мрачными тенями. А голубые глаза оказались замерзшими, словно лед, уже тысячу лет не видавший тепла. «Документы!» — прохрипел он. Клейн уже видел этого старика. Каждый вечер ближе к сумеркам он и его спутники выходили из врат чанец, проходили мимо дежурной и направлялись к церкви Святой Селены. Это были бывшие ночные стражи, добровольцы, ставшие хранителями внутренней части. Насколько знал Клейн, таких хранителей было пятеро. «Мое заявление», — объявил он, протягивая бумагу. Старик поднял лампу, внимательно прочитал текст своими ледяными глазами и, убедившись, что все в порядке, отступил в сторону, пропуская Клейна. Клейн медленно шагнул за врата. Он еще не успел осмотреться, как его тотчас обволок неподдающийся описанию холод. Это был не зимний мороз, а такой холод, от которого содрогалась сама душа. Подняв глаза, Клейн увидел вдоль стен ряды канделябров с изящно вырезанными серебряными свечами. Их пламя светилось мертвенно-синим и оставалось совершенно неподвижным, ни малейшего колебания. Скрип! Смотритель захлопнул двери врат Чанис, и все вокруг погрузилось в абсолютную гнетущую тишину. Перед Клейном раскинулся широкий коридор, вымощенный древними каменными плитами. По обе стороны тянулись тяжелые каменные двери с надписями «Материалы», зелья, «Документы». В конце прохода начиналась лестница, ведущая вниз, во тьму, словно к самой бездне. Где-то там, на разных уровнях, хранились запечатанные артефакты. Интересно, на каком этаже покоится прах Святой Селены? Клейн только начал привыкать к приглушенному свету, как почувствовал, что-то невидимое скользит по его коже. Полосами, одна за другой, холодно, пробирая до костей. Он вздрогнул и, не сдержавшись, включил духовное зрение. И тогда он увидел — все пространство за вратами Чанис было опутано бесчисленными черными нитями. Они тихо колыхались в воздухе, то сбиваясь в пучки, то вытягиваясь в струны, не оставляя и клочка свободного места. Клейн мотнул головой и откинул лишние мысли, последовав за смотрителем к массивной двери с надписью «Зелье». Там он быстро нашел нужные флаконы, дистиллят Аманды, эссенцию глаза духа и зелье спокойствия. Первые два он уже видел раньше, а вот со спокойствием столкнулся впервые. Внутри полупрозрачного флакона переливалась бледно-синяя жидкость, колыхающаяся, будто дышащая. Один только взгляд на нее внушал чувство безопасности, словно ты вновь оказался в объятиях матери. На бутылочке красовалась этикетка с из датой изготовления и пометкой о сроке годности в шесть месяцев. Отлично, со сроками все хорошо. Клейн убрал три маленьких флакона и в сопровождении смотрителя покинул пределы врат Чанис. Он вырвался из того леденящего душу холода, из того ужасающего ощущения, будто по тебе бесконечно скользят сотни черных нитей. Когда дверь за ним закрылась, он не удержался, обернулся и сдержанно пробормотал. Проводить все свое время там? Вряд ли это время пройдет бесследно и для тела, и для души. Теперь понятно, почему наблюдателями могут быть только добровольцы. На рассвете Клейн особым образом запер дверь своей спальни, распахнул выпуклое окно и, не колеблясь, спрыгнул вниз. Для него нынешнего второй этаж не высота, он приземлился, мягко, уверенно, не пошатнувшись. На другой стороне улицы уже ждала повозка ночных стражей. Не тратя времени на разговоры, Клейн быстро добрался до городской лечебницы для душевнобольных в северной части Тингена. Согласно договоренности, он обогнул здание и вышел к углу ограды, скрытой от света фонарей. Там его уже ждал Дан Смит. «Пойдем», — приветственно кивнул Дан. «Я проверил. Рядом никого». «Хорошо». Клейн живо приблизился. «Войти, будучи клоуном, войти в сумасшедший дом, прямо как к себе домой», — хмыкнул он про себя. Он последовал за данным, с ловкостью играться и перебравшись через стену больницы, используя выступы вкладки. Капитан оглянулся проверить его и бросил короткий одобрительный кивок. Согнувшись, они тихо пересекли двор, миновали площадку для прогулок и вошли в главное здание высотой в три этажа. На последнем этаже находилась палата Юджина Худа. После того, как Худ окончательно свихнулся и проявил агрессию, его перевели в отдельную комнату. и благодаря связям ночные наблюдатели давно обзавелись дубликатом ключа. С едва слышным звуком Данн открыл дверь первым. Клейн заглянул через его плечо и увидел фигуру на кровати. Юноша был худощав, с впалыми глазами и спутанными светлыми волосами, беспорядочно свисающими по бокам. Он смотрел в окно с решеткой, вглядываясь в багровую луну за стеклом своими серо-голубыми глазами. Клейн прикрыл дверь, усмехнулся и небрежно бросил. «Почему еще не спишь?» Дан на мгновение замер, но тут же вспомнил, что Клейн теперь обладатель восьмой последовательности, клоуна, и молча отступил в угол. Худ повернулся к Клейну и с дурашливой улыбкой ответил. «Я жду свой торт». Ждёт торт? Вот уж чего не ожидал. Хотя, если бы я мог предугадать, что скажет псих, сам бы им, пожалуй, и был. Промелькнула у Клейна, но он сохранил ленивую улыбку и, словно болтая с приятелем, продолжил. «А кто должен был принести тебе торт?» Лицо худо вмиг исказилось, стало еще более вытянутым, с опущенными скулами, он жалобно простонал. «Нет, нет торта! Нет торта! Ты украл мой торт!»